Глава 48. Реми Чудесно. Сжимаю челюсти при виде почерка Лекси. Она даже не попыталась его изменить. Значит, хотела, чтобы я знала, чьей руке принадлежит сие творение. Засовываю листок в один из учебников, делаю еще несколько пометок в конспектах и сверяюсь с расписанием. Надеюсь, что на следующей лекции ни Алекс, ни Эйвери не встречу. Выхожу в холл среди первых, и тут же оказываюсь зажато с двух сторон телохранителями. «Как успехи!» — Рейна смешливо оглядывает студенток, строящих ему глазки. «Все супер!» — бурчу в ответ. «Мне нужно в уборную. Стараюсь держать себя в руках. Это ведь всего лишь тупорылая записка от бывшей подруги. Что бы на моем месте сделал Стивен?» Эта мысль прибавляет силы сосредоточенности. После того случая с газетой он сказал, что мне нужна полезная привычка думать, прежде чем говорить или делать. Уверенно иду вдоль светлого холла, огибая шумные компании студентов и поглядывая по сторонам. Рэй шагает немного впереди, Роб сзади. На нас особо никто не обращает внимания, и мне это нравится. В динамиках раздается бодрый голос ведущего университетского радио. Свежие новости о преподавателях, анонсы дополнительных курсов Напоминание первокурсникам о внутренних правилах кампуса. И главное событие недели состоится уже завтра вечером. На поле боя сойдутся наши грозные терьеры и инженеры из MIT. Билетов осталось мало, но вы еще можете купить их в кассе или на сайте университета. Завтра на автомате достаю айфон из заднего кармана джинсов и покупаю два билета на лучшие из оставшихся мест. И только потом осознаю... Насколько странно будет присутствие на футбольном матче меня и брата моего мужа. Пока мысль бушует в голове, докупаю третий билет. Попробую уломать и Стивена, и Итана. Всегда мечтала сходить с парнем на матч и, возможно, попасть на экран с необходимостью поцеловаться. Или просто наслаждаться игрой, лопать попкорн и запивать его пивом. Мои мечты такие банальные и наивные. Уже подходя к двери в уборную, понимаю, что ничего не выйдет. По крайней мере, точно не завтра. Думай, прежде чем податься эмоциональному порыву и спустить пару соток на недоступное тебе удовольствие. Захожу внутрь, провожу стандартные полторы минуты в кабинке и... Привет! Открываю приложение на айфоне, отмечаю первый день менструации. Благо, в сумке всегда лежит парочка тампонов. Подхожу к длинному ряду раковин и споласкиваю руки теплой водой, параллельно рассматриваю себя в зеркале. В следующее мгновение крепко зажмуриваюсь от досады. В туалет заходят Эвери и Алекс. «Господи, за что?» Намеренно отворачиваюсь и подставляю мокрые ладони под шумный сушитель. Мне нужно несколько секунд, чтобы собрать мысли в кучу. Больше всего хочется молча пройти мимо и скрыться от бывших подруг в толпе студентов. Но вдруг они попытаются втянуть меня в диалог? Проигнорировать? «Думай, прежде чем делать». «Легко сказать». «Стою», «думаю» а идей ноль. Заправляю прядь волос за ухо, делаю вдох. Да и пошли вы все, если честно. Разворачиваюсь. Судя по всему, Эвери закрылась в кабинке. Алекс стоит спиной к раковинам, уткнувшись в смартфон. Бодро шагаю к выходу. «Что скажешь, Реми? раздается насмешливый голос. «Кто же из братьев кайфовие?» Кашусь на лексе из доли раздражения, качая головой, Но скорость не сбавляю. «Или они приходят у тебя одновременно?» «Нет, это сильнее меня». Останавливаюсь и делаю два шага назад. Всматриваюсь в очаровательное личико, обрамленное белокурыми локонами. Тонкий носик — результат качественной ринопластики. Пухлые губки, подколоты. Совсем немного и в нужных местах. Очень профессионально. Если не знаешь, что и не подумаешь никогда» деликатно наращенный во внешних уголках глаз ресницы в тон натуральном. Лицо Алекс идеальное, но все-таки искусственное. «Чего уставилась?» «Откуда в тебе столько яда, Лекси? Зачем ты окунаешь меня в это дерьмо с головой? А зачем ты предала Рири, вся такая нежная, ранимая, но глазом не моргнув, подставила под удар семейный бизнес лучшей подруги? Это ведь излюбленный метод твоих нынешних трахарей, да? Спуталась с картерами?» И скатилась до их уровня. «Ты идиотка!» Мое сердце трещит по швам от разочарования в бывшей подруге. «Ты!» И теперь до меня доходит. «Что я?» В ее широко распахнутых глазах мелькает сомнение. «Знаешь», расплываясь в ленивой улыбке, точь в точь, как у Стивена, «пусть я и шлюха Картеров, но настоящая предательница тут ты!» «Что за чушь?» Дверь за моей спиной открывается, В туалет заходят другие студентки, не обращая на нас никакого внимания. Лекси нервно хмурится. «Почему сразу чушь? Или ты думаешь, я совсем дура? Поверю, будто Эйвери вот так запросто вернется домой и уговорит отца вылить скандал года на первую полосу? О чем вы?» Рири выходит из кабинки и, судорожно моргая, смотрит то на меня, то на Алекс. В туалет снова кто-то входит или выходит. Я фокусируюсь только на бывших подругах, на остальное плевать. «Это ведь она, да?» — обращаясь к Эйвери, но кивая на Лекси. «Она подкинула тебе эту идею? Нашла какие-то фотки в сети? Или сделала их сама? Это Алекс подставила «Бостон Таймс»?» «Ответь, Эйв!» Перевожу на нее взгляд и физически ощущаю, как остатки сочувствия выветриваются из моего сознания. «Ну? Или предпочтешь тупо послать меня нахрен?» «Она тобой манипулирует, не поддавайся!» рычит Лекси. «Конечно!» Медленно киваю я. «Я же мастер манипуляции! Не поддавайся, Рири!» Разочарованно усмехаясь, качая головой. «Слушайся, лучшую подругу! Думать своей головой такой тяжкий труд! Поэтому она сделала это за тебя!» Разворачиваюсь, чтобы уйти и чуть не спотыкаюсь. Дверь в туалет оказывается приоткрытой и наш милый разговор записывают на видео. Один из тех парней с лекции. «Браво! Шикарный кадр!» Он нагло усмехается, озорно выставив большой палец вверх. Реми, ты станешь звездой соцсетей!» Но сзади кто-то внезапно оттаскивает его наружу. «Слышь, котеночек, гони сюда свой сраный айфон!» Рэй без видимых усилий удерживает горе оператора за вывернутый локоть. «Ты что творишь? Отпусти! Ты знаешь, кто мой отец! Удаляй видео!» орет Алекс. А мне так резко становится все равно. Но напоследок не отказываю себе в удовольствии поставить финальную точку. Эйвери, спроси на досуге у Лекси, кому ее гордой независимой папочка каждый месяц чехлит 10% с маржи. Машу ладонью Рэю. Пойдем, громила. Они тут и без нас неплохо справляются. В смысле? У него же видео. Забей хрен, правда. Тот нехотя ослабляет хватку, но с наслаждением пинает парня прямиком на кафель женской уборной. Еще раз попадешься мне, будешь вытаскивать свои кроссовки из собственной задницы». «Да пошел ты!» «Господи, Рэй!» Все, все, прости, куколка». Вторая лекция проходит как в тумане. Меня накрывает апатия, а следом за ней накатывают сомнения, смогу ли я продолжить обучение здесь. Бомба, разборки в женском туалете, полное видео по ссылке. Смотрю на уведомления студенческого паблика и остро ощущаю, что хочу домой. Как только лекция завершается, поле выскакиваю за аудитории и еле слышно выдыхаю, чуть не врезавшись носом в плечо Рея. «Увези меня отсюда!» Он подкидывает брелок в сторону Робби. «Заводи мотор!» И хмурится, глядя на меня. «Ты вроде бы мощно держала удар. Что теперь не так?» «Не знаю. Кажется, все силы ушли на моральную самозащиту». «Не переживай!» Если видео где-то и всплывет, Стивен сразу «Не плевать на видео, оно безобидное и глупое». Но все эти студенческие дрязги, кажется, больше не входят в список моих любимых развлечений.